Глава 1051. Десятка лучших. Из двух каменных комнат в резиденции Мэнхаул послышались глухие удары. Не прошло много времени, прежде чем двери с грохотом обрушились, из облака пыли показались два призрачных глаза. Завидев друг друга, в их глазах промелькнула враждебность, но вместо того, чтобы драться, они вылетели из резиденции, явно намереваясь совершить побег. Вот только снаружи они наткнулись на попугая в разгаре репетиции хора демонических практиков, попугай с удивлением покосился на них и, похоже, был не очень доволен увиденным. «Выглядит знакомо. Не могу вспомнить, где я их уже видел. И почему у них такая редкая шерсть? Дубина стейросовая. Это не шерсть, а щупальца!» Послушался издали крик холодца, который просто не мог упустить шанса поправить попугая. В этот момент у него появилось чувство, будто он не только знал всё на свете, Ну и превосходил попугая в интеллекте. «Щи пальца шерсть, какая разница?» Раздражённо процедил попугай. «И в там и в другом слишком мало!» «Эй, вы двое! Вижу, вам не терпится присоединиться к хору лорда пятого!» Попугай без страха полетёл к двум призрачным глазам. Вспыхнув загадочным светом, оба существо без колебаний атаковали птицу. Два беса внутри открыли рты, словно в попытке вселиться в попугая. Из столкновения птица вышла полностью невредимой, а вот два беса отчаянно взвыли. Они почувствовали в попугая жуткую ауру, поэтому без оглядки бросились бежать. Призрачные глаза растаяли в воздухе, оставив бесов, которые незамедлительно перекинулись в два чёрных боба, и бросились на утёк. Попугай уже хотел разразиться очередной самодовольной речью, но тут из чёрных бобов раздался безумный виск. «Кинжал!» В следующую секунду в попугаю уже мчалось два кинжала, на что тот слегка опешил. «Чёрные бобы, которые становятся кинжалами? Бобовые кинжалы?» Выглядит так знакомо. Тем временем в мире испытания девятой каменной стелы чёрный боб в форме кинжала пронзил практика в красном халате. Тот в этот же миг исчез, будучи поглощённым кинжалом. Глаза Мэнхау блеснули, но он не прекратил драться. Довольно быстро он расправился с оставшейся группой примерно в 200 человек. Пустота вновь покрылась рябью и исторгла из себя 512 практиков. И вновь началась резня... С таким количеством противников Манхао больше не мог сохранять прежний ритм боя. Его постепенно теснили, и всё же он оставался спокойным. Он изредка поглядывал на чёрного беса, который сражался со всевозрастающим остервенением. Благодаря поглощённым физическим практикам от него начали исходить эманации ци и крови, Манхао уже не в первый раз был впечатлён талантами этого существа. Снаружи более 10 тысяч учеников поражённо наблюдали, как имя Манхао поднималось со 101 места вверх по списку. 97, 85, 78, 63, 54. Наконец она достигла 46-й строчки. Его имя сияло золотым светом, привлекая внимание окружающих. К тому же для достижения этого места в списке Манхау потребовалось всего два часа. Никто из зрителей не ожидал чего-то подобного. Но Новый искрящийся золотой свет привлек внимание учеников в других областях мира бога девяти морей. Они прилетели к каменным колоннам и принялись расспрашивать людей на местах, То, что им рассказали, подействовало на демонических практиков куда сильнее, чем на простых людей. Кипя жаждой убийства, они мрачно посмотрели на Стеллу, что до Фаньдун Эр её лицо приобрело довольно странный оттенок. Вдобавок она сжимала пальцы настолько сильно, что её костяшки побелели. Учитывая силу его физического тела, у него не должно возникнуть проблем попасть в тридцатку лучших. Подумала она с крыжища зубами. «Но откуда такая скорость?» Манхао уже давно обогнал её в списке, хотя это и было вполне ожидаемо. Вот только по её расчётам до своего текущего места Манхао должен был добираться целый день, а не каких-то два часа. К этому моменту многие эксперты царства древности заметили столпотворение у девятых золотых врат Стеллы и послали своё божественное сознание на разведку. Внутри мира Стеллы Манхао смотрел на обступивших его со всех сторон мужчин в красных нарядах, с его губ невольно сорвался вздох. Даже с поддержкой чёрного беса было очень непросто противостоять обеднённой силице и крови нескольких сотен практиков. Интересно, на какое место мне удалось забраться? Подумал он. Явно не на первое. Как все эти люди из мира бога девяти морей смогли забраться настолько высоко в списке? Как они смогли культивировать физическое тело сильнее моего? Глаза Манхаоза заблестели. Возможно, дело в самой культивации тела или в мире бога девяти морей обитают истинные физические практики. Манхао совсем недолго пробыл в мире бога девяти морей, но уже достиг немалых успехов. Не только его физическое тело стало сильней, но ещё ему удалось нащупать подсказки к пути культивации тела. Если бы не это, то он давно бы уже достиг своего предела, и всё же он считал свою нынешнюю силу слегка неудовлетворительной. «Я ещё не достиг ситуации, где бы мне понадобился этот предмет. Однако же моё физическое тело ещё недостаточно сильное». Он сделал шаг назад. Раз так сказал он, сделав глубокий вдох. «Давайте поглядим, какой тип физических практиков может показать не это испытание физического тела». Его бессмертные меридианы были запечатаны, что значило невозможность использовать магические техники, однако ранее он почувствовал доступность секретной магии его бессмертных меридианов. Его физическое тело было основано на одном из 123 бессмертных меридианов, поэтому он мог трансформировать все меридианы в силу физического тела. Ему не терпелось проверить, насколько сильным станет его физическое тело после использования этой секретной магии. Не обращая внимания на приближающихся практиков в красном, он закрыл глаза. Когда враги уже почти добрались до него, он резко открыл их. А потом из его тела послушался рокот, словно забил гигантский барабан, чей оглушительный бой сотряс весь мир. Бессмертные меридианы внутри его тела, несмотря на лежащие на них печати, предотвращающие использование магических техник, Совершенно беспрепятственно трансформировались в силу физического тела. Сила Манхао с рокотом рванула вверх, ци кровь и могучая энергия яростно забурлили. В следующий миг на практика в красных халатах налетела волна клокочущей энергии, их растерла в пепел, который закружился вокруг Манхао. Чёрный бес визгом уклонился от этой волны и со страхом в глазах посмотрел на Манхао. Все практики в красных халатах были мгновенно уничтожены. Манхао сжал пальцев в кулак и посмотрел вверх, Его глаза при этом ярко сияли. Снаружи его имя перескочило с сорокового места на 19 -е. С древних времён до сегодняшнего дня только 18 человек добились более высоких результатов на этом испытании. Все они являлись практиками царства древности, причём минимум с пятью потушенными лампами души. К тому же это не означало, что их физические тела были сильнее, чем Мэнхао. Всё-таки он прошёл эту стадию за несколько вдохов, тогда как они были вынуждены медленно и методично избавляться от своих противников. Результат был одинаковым, но вот путь его достижения был совершенно иным. Снаружи поднялся неслыханный переполох. Ученики Мира Бога Девяти марии просто не могли поверить, что стали свидетелями скачка имени Манхао сорокового места в двадцатку лучших. Глаза Фаньдун-Эр расширились от удивления. У неё перехватило дыхание, а из горла вырвался слабый стон. «Двадцатка лучших!» Манхао забрался в первую двадцатку, и это спустя всего четыре часа. Сложно сказать, но у него и вправду есть шанс попасть в десятку лучших. Золотое сияние его имени на каменной стеле усилилось, чем привлекло ещё больше внимания. В лучах света пребывали все новые ученики. Между тем, в мире каменной стелы Мэнхау парил в воздухе, словно настоящий воин-небожитель. Его энергию просто невозможно было описать словами. Он был воином-небожителем, парагоном Царства Бессмертия. И теперь его физическое тело достигло уровня парагона Царства Бессмертия. Чёрный бес задрожал, когда пустота вновь подернулась рябью. Оттуда послышался глухой рокот, а потом показался мужчина в чёрном халате и маске. Он был один, однако с его появлением всё вокруг начало трескаться под влиянием его ци и крови. Исходящая от него ужасающая энергия равнялась стиле пика царства бессмертия. Такой силой обладал сам Мэнхао до использования секретной техники на своём бессмертном меридиане, и всё же в сравнении с нынешним Мэнхао энергия мужчины в чёрном была слишком слабой. Манхао двинулся вперёд, но вместо удара кулаком просто взмахнул рукой, всколыхнув силой своего физического тела естественный закон этого мира. Под её гнётом само пространство прогнулось и мгновенно накрыло мужчину в чёрном халате. «Раскол!» – негромко сказал Манхао. С грохотом мужчину разорвало на части, следом появились два противника, потом четыре, восемь, вплоть до группы в 512 практиков в чёрных халатах. Каждого из них Манхао уверенно растёр в порошок. Его лицо сияло решимостью, тогда как сам он метался между противниками и молниеносно их атаковал. Сила его физического тела достигла пика нынешнего поколения и даже превзошла экспертов царства древности. Но Манхао знал, что это была не самая сильная его форма, он мог стать ещё сильнее с четырьмя поглощёнными фруктами нирваны. Тогда ещё до перехода на царство древности у него будет самое сильное физическое тело, которое когда-либо существовало на царстве бессмертия. Эта мощь превзойдёт даже царство бессмертного императора. Уничтожение 512 противников в чёрном переместило имя Манхаус 19-го места на 5-е. Снаружи толпа словно свихнулась. Пятый! Манхаус занял пятую строчку. Он уступает только четырём легендарным божественным воителям. За всю историю нашего мира бога Девяти Мари еще никому не удавалось превзойти людей на первых четырех строчках девятых золотых врат стеллы. Эти занимают свои лидирующее положение, сколько я себя помню. Эти четверо отличаются от избранных нашей эпохи. Их имена веками занимают первые четыре строчки. Установленный ими рекорд не смог побить еще никто.